Глава пятнадцатая Несколько секунд мы просто смотрели друг другу в глаза. «Уверен?» — спросил я, удивлённо глядя на Рихана. «Да, руби», — спокойно ответил он и улыбнулся. «Не к добру это». «Скажешь, что произойдёт в случае твоей смерти?» — прямо спросил я. «Не любишь сюрпризы?» — усмехнулся Рихан, после чего задумался. А давай информацию за информацию. Идёт, вдруг предложил он. Демоны любят сделки. Идёт. ответил я, и на моём лице появилась хищная улыбка. Отлично. Скажи, кто ты такой и кто та девушка? Меня, как ты уже знаешь, зовут Эмитом, мою подругу Ирен. Я кузнец, она искательница приключений. Как ты мы с ней познакомились, и с того момента путешествуем вместе. Интересно, произнёс Рихан, глядя на меня изучающим взглядом. Что именно? решил уточнить я. То, что ты говоришь правду, ответил он и хитро улыбнулся. Можешь чувствовать ложь? Как ты узнал? Как именно, я тебе сказать не могу, но могу дать подсказку. Секрет кроется в том, что я имперский инквизитор, и если ты не знаешь, что ими становятся только особые люди. Можешь считать, что у нас просто хорошо развита интуиция, ответил он, после чего сразу же задал свой вопрос. То, что вы убили Мантикору, это правда. Но как вам удалось это сделать? У моей спутницы есть магическое оружие, которое способно резать даже самую прочную шкуру, ответил я правдой. Вместе нам удалось её убить. И снова правда, радостно произнёс Рихан. Твой вопрос. Что будет, если я тебя убью? Сработает магическая печать, и всё в радиусе довольно большом будет уничтожено. Ответил он и усмехнулся. Эту информацию многие знают, поэтому я могу тебе это сказать. "Ес", задумчиво ответил я и хищно улыбнулся. "О, я вижу, ты что-то придумал", заметил Рихан. "Да", сказал я и достал некротический нож. "Появилась вот какая идея. Этот клинок оставляет после себя раны, которые не заживают". Думаю, всполосавать тебя им и мне стоит тут умирать. К тому моменту, как ты подохнешь в муках и страданиях, думаю, я с друзьями уже успею покинуть зону поражения магической печати. Произнёс я, глядя ему в глаза, в которых снова не читался страх. Хороший вариант, но только не сработает, снова усмехнулся Рихан. Одна мысленная команда, и она сама активируется. Бездна. Ты блефуешь. Хочешь проверить? У меня другой вопрос. Почему ты не хочешь со мной сотрудничать? Ты беглый преступник? Если да, то что бы ты ни сделал, я могу дать тебе полную амнистию. Ты спас меня, а это многого стоит. Произнёс Рейхан, с интересом изучая меня своим пронзительным взглядом. Ничего себе, у него полномочия. Я не преступник, спокойно ответил ему. Просто не хочу привлекать к себе лишнего внимания. Надо же, это тоже правда. Ты меня, признаться честно, прямо удивляешь, снова усмехнулся Рихан. Чем? Что я говорю правду? Не только. Интересный ты человек, хочу я тебе сказать, произнёс он и попробовал встать. Не получилось. И он снова плюхнулся на пятую точку и поморщился. "Сиди, отдыхай. Тебе нужно восстановить силы", сказал ему и подошёл к двери. Я уже собрался было выйти наружу, но Рихан меня окликнул. "Я знаю, что ты собрался сделать", произнёс он, и я спиной ощутил на себе его пронзительный взгляд. Хм, интересно. Да? И что же? Поинтересовался я. Собираешься просто оставить меня здесь, ответил он, но я повернулся. Какой проницательный. Всё верно, не стал обманывать Ярихана. Как понял. Я бы назвал это хорошо развитой интуицией. Ясно. Я открыл дверь и, выйдя на крыльцо, взял две походные сумки, которые Ирен нашла в карете. Твои спросил его. Да, кивнул он. А вот. Протянул ему цепочку и браслет, выполненные из странного металла, который источал магию. Не сильную, но всё же такую, что я смог её ощутить. Я передал эти вещи Церехану. Спасибо, поблагодарил он и спросил. Ты ведь понимаешь, что мы ещё увидимся. Наверняка. Ответил ему, понимая, что наша встреча вполне возможна. Я снова попытался выйти из дома кузнеца, но инквизитор меня опять окликнул. Постой. Кому оставить награду? Я задумался. Если честно, поначалу думал оставить её Дэрону, брату Ли, но поговорив с ним, понял, что его в это дело лучше не впутывать. Он, конечно, влиятельный и так далее, но не думаю, что она обрадуется, если им заинтересуется имперский инквизитор. "Вручишь при следующей нашей встрече", улыбнулся я. "Хорошо. Так где скоро ты обогатишься на 5000?" ответил Рихан, и от меня не скрылось, что упор в своих словах он сделал на слово "скоро". Я вышел наружу и, найдя глазами девушек, пошёл в их сторону. «Бездна!» — выругался про себя, когда понял, что они практически в стельку пьяны, и на ногах стоит только Ирен. «Я и забыл, что они пили!» «Калантриэль!» — позвал ее, зная, что она где-то рядом. «Что?» — спросила эльфийка, появившись рядом со мной прямо из темноты. «У тебя есть какое-нибудь средство, чтобы их отрезвить?» — спросил я, кивая на девушек. Наша целительница, а заодно и проводник, смирила их недовольным взглядом. Да. Только последствия вытерпят. Хорошо, она пожала плечами. Я так понимаю, выдвигаемся сейчас? Смысл спрашивать, если ты и сама всё знаешь, усмехнулся я. Не говоря ни слова, Калантриэль пошла к девушкам, а я в свою очередь направился в кузницу. Все мои вещи были давно собраны, и мне оставалось лишь проверить, ничего ли не забыл. Надеюсь, у эльфийки всё получится. "Чем ты нас вчера накачала?" произнесла недовольная Рен, держась за голову руками. "Голова как будто каменная. Это его инициатива, я тут ни при чём", ответила Калантри, лькнув в мою сторону. "Я тебя ненавижу". Буркнула Ирен, смерив меня взглядом, полным ненависти. У меня не было выбора. Нужно было покинуть деревню как можно скорее, спокойно ответил я. Ты как? спросил Лию, которая шла рядом со мной и была более чем сама смерть. Терпимо, бывало и хуже, ответила она, и её тут же сташнило. Почему нельзя было подождать утра? Всем временем поинтересовалась Ирен. из-за имперского инквизитора, честно ответил я. А что с ним? удивилась она. Может, надо было всё же послушать Калантри или и всем вместе умирить, закончил я за неё. О чём ты? спросила Эльфийка. Вчера я узнал от него одну интересную вещь. Оказывается, на имперских инквизиторов наложена особая магическая печать, И при их насильственной смерти она высвобождает взрыв, который стирает всё на своём пути. Это объяснение тебя устроит? спросил я, повернувшись к ней. Откуда ты знаешь, что он не блефовал и не соврал тебе? извивительно поинтересовалась Калантриэль. Знаю, спокойно ответил я, не обращая внимания на её тон. Ну-ну, усмехнулась она. Кстати, а вы хоть знаете, куда мы вообще идём? Ты про биом? спросила Ирен. Нет, я конкретно про сейчас. Да, мы направляемся в Колдат, сказал ей. К небесным ходокам? спросила Калантрель, и я кивнул. Понятно, задумчиво произнесла Анна. Получается, оттуда мы полетим до Низавира? А уже оттуда в Великую мёртвую пустыню, так? Пока в планах как можно быстрее добраться до земель пустынь и до Низавира в частности, ответила Ирен. А дальше, как повезёт. Как повезёт? Это ты к чему? уточнила Калантриэль. Мало ли что может случиться по дороге. Ирен пожала плечами. О чём она? спросила меня Эльфийка. Понятия не имею. усмехнулся я и тоже пожал плечами. Не нравитесь вы мне, обведя взглядом нашу небольшую компанию, резюмировала Каландриэль. Это взаимно, поверь, ответила ей Ирен, которая за словом в карман не лезла. Но у нас есть общее дело, поэтому, как бы мы ни любили друг друга, нам придётся работать в команде. Надеюсь, у тебя с этим проблем не будет. — спросила она, глядя прямо в глаза Калантриэль. «Ничего себе! Я и не рассчитывал услышать от нее хоть одну дельную мысль. А тут смотри, как заговорила!» «Не будет», — холодно ответила Калантриэль, посмотрев на Ирен взглядом, полным презрения. «Вот и славно!» — улыбнулась та. «Эммет, а ты слышал про горячие купели в Незавире?» — повернувшись ко мне, спросила она. Нет. Это больше по Темилис, ответил я, и Рен заметно погрустнела, когда я напомнил ей про целительницу. Не переживай за Елизабет, с ней всё хорошо. Откуда ты знаешь? огрызнулась Рен. От заказчика, честно ответил я. Да? Ты не врёшь? Нет, конечно. Кстати, у меня к тебе дело одно есть. Пойдём, а то идём. Я взял ее за руку и замедлил ход, давая Лии, смирившей нас с подозрительным взглядом, и Калантриэль уйти немного вперед. «Я получил металл с Монтикорой», — практически шепотом сказал ей. «Да? И как?» Заговорщическим тоном поинтересовала Сирен. «Мне будет интересно кое-что протестировать на тебе, поэтому спрошу». Что тебе лучше сковать из лёгкого оружия? Да, я, конечно, мог бы сковать и какой-нибудь из предметов доспеха, но мне было бы жалко, если бы одно из свойств духовной руды мифического ранга просто не использовалось. Такого кощунства я допустить не мог. А можешь, Дагу? спросил Ирен. Да, почему нет, немного подумав, ответил я. Отлично. Радостно воскликнула Анна, да так громко, что даже Лия повернулась. "Тише", шикнул я на неё. "Ты выкуешь её специально для меня?" спросила Ирен уже шёпотом. "Нет, я выкую её для себя, но буду не против, если ты ей будешь пользоваться. Мне будет интересно посмотреть, насколько сильнее станут твои техники, когда у тебя будет это оружие". "Здорово!" Радостно прошептала Ирен. "Но ведь когда-нибудь ты скуёшь меч лично для меня", спросила она, и её глаза, полным надежды, я просто не мог отказать. "Обещаю", ответил я. И Ирен, прыгнув на меня словно хищник, обвили мою шею руками и заключила в крепкие объятия. "Ты даже не представляешь, как я рада, что тебя встретила", прошептала она и поцеловала меня в щёку. Наша аристократочка смотрит? спросила Ирен, хотя и так знала ответ, ибо смотрела в ту же сторону, что и я. И зачем тебе это? поставив её на землю, спросил я. Был тут у нас один разговор. Ирен махнула рукой. В общем, ты и сам наверняка знаешь. Ты ей нравишься, произнесла она, и я кивнул, ибо для меня это было не новостью. И что ты хочешь добиться своими действиями? Поссориться с ней? Нет, заставить действовать, ответила Ирен и лукаво улыбнулась. Действовать? Увидишь, усмехнулась она, и хлопнув меня по плечу рукой, побежала догонять остальных. Я тяжело вздохнул. Дети.